Глава двадцатая. Что тебе от Элизы надо? Полюбопытствовала Ника, когда мы остались вдвоем. Хочу предложить ей стать лицом нового направления. На ходу придумала я. Линейка для дам за сорок и дальше. Жаркова идеально подходит. Вероника приподняла одну бровь. Степанец, сколько лет мы знакомы? Столько не живут. Засмеялась я. Ты в те времена только-только открыла к р о х о т н о е з а в е д е н и е Один парикмахер, хозяйка сама маникюр, педикюр делает. А я за Стефана бегала свеником и тряпкой, убирала его рабочее место в бак. Спасибо тебе, что меня бесплатно обслуживала. А ты упросила Стефана меня постричь, перебила Вероника и остановила, когда я хотела бежать с л е н е й в з а г с сказала мне не нравится. Что он всегда ласковый, нормальный человек должен хоть когда-нибудь из себя выходить, не настоящий Леонид какой-то прикидывается хорошим. Я призадумалась, уехала на лето к бабушке за Урал, в глухое место, решила в себе разобраться, а когда вернулась, Ника замолчала. То узнала, что Леонид сразу после твоего исчезновения стал жить с Ритой Бубновой и убил ее, договорила я. Он оказался сумасшедшим с диагнозом. Забыла, как его болезнь называется, когда вспышки апатии сменяют припадки гнева. Тихо и вежливо он себя вел, потому что таблетки пил. А летом бросил лекарства принимать. Неповезло Рите. Вероника обняла меня. Просто у нее не было такой подруги. А ты давно знаешь э Лизу? Случайно впервые в Бак встретились, объяснила я. А что? Вероника села на банкетку. Она милая, добрая, но импульсивная. Если рассердится, ведет себя как ребенок. Я вспомнила, как Елизавета Петровна облила наглую девицу мылом из дозатора и засмеялась. Видела уже даму в порыве н е г о д о в а н и я Впечатляющее зрелище. э л и з а в з л е т и т на метле и приземлится, а вот ее внучка Ирина, та змеюка. Никогда не продемонстрирует своего истинного отношения к кому или чему-либо. Ворона ей на голову насрет или на спокойно волосы вымоет, не возмутится, а через сорок лет поймает эту птицу и шею ей свернет. Объяснила Ника. Ира тоже сюда ходит. Месть подают холодной, улыбнулась я. В холл выбежала Софья. Уважаемая Сатанида, Элиза ждет вас в розовом зале. Сатанида, повторила Ника. Какое шикарное имя. д о ф ь я покинь нас. Я с о ф ь я уточнила девица. Вероника встала. А Козлову зовут Степанида. И что-то мне подсказывает, и м е ч к а Сатанида не существует. Ой, простите, не хотела обидеть. Скороговоркой произнесла сотрудница и исчезла. Может уволить ее, протянула Ника. Учу, учу, дурочку, а результата ноль. Дай девушке еще один шанс, посоветовала я и тоже поднялась. Пошла беседовать. Степаша притормозила меня Ника. Не знаю, зачем тебе Элиза, но от нее засады не жди. А вот если придётся общаться с Ириной, будь осторожна. Она тайно жила с ю р о й Бахновским, и он кое-что мне разболтал. Пошли, провожу. Мы с Вероникой быстро миновали два коридора. Потом хозяйка салона открыла дверь. Я вошла в помещение, в которое до сих пор не заглядывала. Розовая комната на самом деле оказалась розовой. Все предметы тут были цвета поросенка, старательно пропаренного в бане. Даже рама стеклопакета. Садись, степочка, попросила Жаркова. И без предисловий сразу объясни, зачем я тебе понадобилась. Елизавета Петровна начала я. Собеседница погрозила мне пальцем. Для тебя всегда, Элиза. Спасибо, поблагодарила я. Ну хватит, ближе к делу, велела пожилая дама. У вас есть внучка Ксения? Начала я. Была такая, перебила бабушка. Всю пропала. Мы ее искали, но безрезультатно. Угощайся клубникой. Я взяла из вазы ягоду. Вроде в полицию семья не обращалась. Элиза тоже потянулась к хрустальной лодочке. Воспользовались услугами частного детектива, узнали правду и Жаркова замолчала. Я тоже не произносила ни слова. Собеседница в ы д е р н у л а из стакана салфетку и принялась вытирать красные от сока пальцы. И что? не выдержала я. Позволь спросить, почему интересуешься Ксенией? Тихо осведомилась Елизавета Петровна. Если она взяла у тебя деньги, просто назови сумму, я тут же верну ее. Похоже, ваша внучка в нехорошем месте начала я. в а д у Кивнула Елизавета Петровна. Молюсь за у п о к о й ее души каждый день. Но я, убогая молитвенница, и понимая свое несовершенство, заказала годовые поминовения об усопшей Ксении во многих монастырях. Я смутилась. Простите, далеко от церкви. Усопшая это ведь умершая? Да, подтвердила Жаркова. Но я недавно видела вашу внучку живой и здоровый, воскликнула я. Елизавета встала, потом села. Живой? Но она мертва? У девушки имеется татуировка, о сведомилась я. Превращать свое тело в с т о л б для живописи дурная манера, рассердилась э л и з а а Она знала о моем отрицательном отношении к набиванию рисунков. И на зло набила букву К, выжерели ей цветочков. И что это значит? К, наверное, к с е н и я предположила я. Когда я увидела это а н т и х у д о ж е с т в е н н о е п р о и з в е д е н и е покраснела пожилая дама, то лишилась дара речи. Наружу р ы в а л и с ь разные слова. Я их на языке удержала, вежливо задала вопрос: Ксюничка. Зачем ты кожу изуродовала? Она такую рожу скорчила. Рабыня, бабец, я твоя полная рабская рабыня, Ксения раб. Жизнь моя такая рабская, значит нужно клеймо раба. Вот уж придумала. Горе девчонка никогда не видела. Элиза взяла телефон, который лежал на столе. Принесите нам коньяк и к нему что-то. Лимон? Упаси Господь! Не знаю, кто придумал варварскую забаву — заедать благородный напиток цитрусом. Да, это можно, но лучше горячий кофе и несколько пирожных. Элиза отбросила трубку. А теперь говори правду. Кто тебе велел соврать, что к с е н и я жива? И что пообещали за ложь? Ты изменила мужу? А факте а д ю л ь т е р а узнал гадкий человек? Шантажирует девочку. Глупо ходить налево от такого как Роман. Но юности свойственно совершать ошибки. Я поставила локти на стол и рассказала Жарковой про игру. Тварь! выпалила Элиза, когда моя речь иссякла. Ах, она тварюга. Мне захотелось защитить Ксению. На меня с в е т л я ч о к произвела впечатление девочки, которая мечтает о квартире и деньгах. Думала она из нищей семьи, папа, мама алкоголики. Она печальную историю такую рассказала, как они с братом ели из мусорных баков. И речь у девушки, ну простите, неинтеллигентная. А как по твоему, беседуют убийцы? в о с к л и к н у л а Элиза. Я дернулась. Убийцы? л и з а резко выдохнула. Всю жизнь мучаюсь со своим характером. Молчу, молчу, молчу. Потом допекут и как ляпну то, что не надо. Знаю, следует рот на замке держать. Но в какой-то момент бдительность теряю. Ну уж теперь ничего не поделать. Придется тебе все рассказать. Слушай внимательно. У нас с Иваном Сергеевичем один сын, Олег. Мы всегда жили обеспеченно, не нуждались. Ваню при коммунистах уважали, книги его издавали, фильмы снимали. Но писательство для Вани хобби, основная работа иная. Подробностей о его службе даже я не знаю, а вот про генеральские погоны в курсе. Хозяин не пил, не курил, спортом занимался, меня на руках носил, подарками осыпал. Мы имели все, что хотели. А я мечтала о детях, чтобы не меньше трех, но из-за некоторых проблем со здоровьем п о л у ч и л с я всего один Олежек. б о л о в а л а я его отчаянно, но мальчика это не испортило. Золотой медалист, красный диплом, потом правая рука отца. Жена его Анечка милейшая, т и ш й ш е е создание вышивает золотыми нитками. Мы православная выцерковленная семья. Хотелось нам с Олегом такую же невестку, но я особо не надеялась, сказала сама себе. Главное счастье сына. Полюблю с н о х у даже если там мне совсем не понравится. Но Олежек нашел Анечку, сироту, которую воспитали в православном приюте. Сначала родилась Ирина. э л и з а чуть наклонила голову. Стёпочка, у тебя есть дети? Нет, ответила я, и почему-то ощутила присутствие кого-то постороннего. Но сейчас в помещении никого, кроме нас двоих, нет. Я взглянула в окно. Там мелькнуло что-то красное, но сразу исчезло. Когда появится, вспомнишь мои слова, вздохнула собеседница. Родители надеются, что наследники возьмут у них все лучшее, а худшее не прихватит. И хорошо бы им первым заполучить проблемного ребенка. Но у нас с Иваном Сергеевичем единственный отпрыск, и мы из-за него никогда не плакали. Я наивно полагала, все ребята такие, нашим знакомым тоже повезло, дети у них прямо подарочный вариант. Нет, конечно, они шалили, порой не слушались в подростковом возрасте, отстаивали свое мнение, но мы с Олежиком всегда могли договориться, и сын никогда не примыкал к дурным компаниям, не увлекался алкоголем, не курил, по воскресеньям всегда с нами в храме. Когда узнала, что стану бабушкой, счастью не было предела. Попросила ребят: вы уж родите троих. Раз у меня не получилось, они постарались. Да только Елизавета Петровна прикрыла глаза ладонью. Степа, только честно и откровенно ответь. Тебе понравилась Ксения? с в е т л я ч о к попросила стать моим гуру, смущенно сказала я. Объяснила, если соглашусь, нас выпустят из темницы вдвоем. В случае отказа я у й д у одна, девушка останется в тюрьме. Если я ее выручу, то получу компаньонку, которая всегда ей поможет. Я сообразила, что опытный проводник в незнакомом мире очень нужен, и помогла сокамернице уйти. Но оказавшись на свободе, девушка повела себя некрасиво по отношению ко мне. Не остановила меня, когда я стала дергать двери и получила ледяной душ, а потом Ксения попросту убежала, бросив меня одну в коридоре. Но расстались мы не надолго. с в е т л я ч о к попала в клетку, а я ее из плена выпустила. И вот тогда ваша внучка мне на самом деле здорово помогла, показала выход из страшного помещения, предупредила о ловушках. Я ей очень благодарна. Хорошая она или плохая? Думаю, нет ни одного человека чёткой окраски. Все д о б р о злые или п л о х о хорошие. с в е т л я ч о к не собирается сдаваться. Она упорно идет к цели, очень хочет квартиру и миллион рублей в придачу. Думала, что н е щ е е детство ее такое сделало. Твердое решение встать на ноги выбраться с минус первого этажа, на котором родилась. Могла бы я дружить с к Сеней? Навряд ли. Но сирота, которая ела из мусорного бака, а сейчас все силы бросила на добывание личного жилья, вызывает уважение. Но после того, что сообщили вы... Я замолчала. Ох, дорогая, даже не представляешь, как ты сейчас верно оценила девицу. Поморщилась собеседница. Но давай по порядку. Первой появилась на свет Ира. Она взяла от мамы спокойствие. а н е ч к а никогда не гневается, но невестка активная, деятельная. У нее все в руках прямо горит, ни капли лени. Иры же способна весь день сиднем просидеть, а еще лучше пролежать. В школу ее поднять, м у к а заставить что-то сделать невозможно. Велишь ей уберись в своей спальне, она кивнет, сейчас и с места не сдвинется. Молчаливая, слово из нее не вытянуть, желания ноль. Когда Ире лет пятнадцать стукнуло, я начала ее теребить. Надо определиться с будущей профессией. Может, хочешь стать преподавателем? Она сразу ответила да. Ну и хорошо. Записала Иру на подготовительные курсы. Так она их не посещает. Я опять с вопросом. Вероятно, неправильный выбор сделала девочка. Ты отлично рисуешь. Лучше заняться живописью. Елизавета махнула рукой. И целый год так. Девочка со мной не спорит, готова стать кем угодно, но учиться не желает. В конце концов у меня нервы сдали. Ну и пристроили ее на факультет реставрации тканей. Потом нашли работу в музее. Сидит в служебном помещении, зарплата к урам на смех. Вокруг одни бабы. После работы сразу домой, в своей комнате запрется и не выглядывает. Чем она там занимается? спросила у нее, а ты вообще замуж собираешься? ответ, а надо? мне одной очень хорошо. к с е н и и же полная противоположность старшей сестры. огонь, пожар, бегает суетится, кричит, везде и надо влезть, в каждой бочке затычка, говорит безумолку. в дневнике все замечания однотипные. вертится на уроке, болтает на занятиях. Не подготовила домашние задания. И когда Ксения пошла в первый класс, я поняла, Ирина прекрасный вариант. Она просто лентяйка. Элиза провела ладонью по столу. Почему так долго веду рассказ? Оттягиваю момент, когда придется тебя попросить об услуге. А ты не пойдешь на встречу, если не узнаешь всей правды. Ира никогда не требовала внимания к себе. она его наоборот избегала всеми возможными способами. Ксюша наоборот, если ей сто раз на дню не скажешь, какая она хорошая, красивая, как ее любишь, обожаешь, то Ксю твой враг. Она не подаст вида, что затаила злобу, продолжит улыбаться, но улучит момент и сделает тебе гадость. Хорошо помню, как девчонка в ванной в бутылочку Иры. Вместо жидких румян налила красные чернила. Старшая сестра ничего не заподозрила и использовала, как она думала, косметику. Нанесла на щеки, получился феерический эффект. Когда Ирина, рыдая, вошла в мою спальню, я ахнула, позвала Ксению, велела той извиниться перед старшей сестрой. Младшая з а л е п е т а л а не зная, где чернила купить можно, не пользуясь ими. И кто-то видел, что именно я р у м я н а подменила, ответила как на духу ей. Нет, но кроме тебя некому пакость совершить. с и н и и тогда всего семь лет было. Она бросилась к отцу. Папочка Елизавета сегодня моей маме в еду подлила отраву. Я не видела, как она это делала, но кроме нее некому пакость совершить. Сын сначала оторопел, потом рассердился. Не неси чушь. Если ты не являешься свидетелем того, как Элиза использовала яд, то как можешь утверждать, что она отравительница? Нахалка глаза в пол опустила. Бабушка тоже не видела, как я румяна чернилами заменила, но сказала мне, кроме тебя некому пакость совершить. Папочка, ты сейчас объяснил, нельзя утверждать, что бабушка подлила отраву в еду, потому как я этого не видела. А почему тогда Элизе можно объявлять, что Ксюша р у м я н а подменила? Бабушка же меня не поймала в ванной у Иры. т а к о й скандал устроила. И я и все остальные понимали, хулиганство совершила младшая. Но она права, не пойман ни вор. Чем старше становилась внучка, тем изощреннее она действовала. Третий класс школьница закончила с парой двоек. о л е г рас сердился, решил наказать безобразницу, объявил ей: «Мы все, как обычно, улетим в Италию до конца августа, а ты останешься дома с гувернанткой. Никакого мороженого, пиццы и всего того мусора, что обожаешь есть. Исключительно полезная пища: гречка, курица, сезонные овощи и фрукты. Походы по магазинам запрещены. Сидишь дома, к тебе ходят учителя». Ксения начала рыдать, умолять простить ее, но отец в тот раз не поддался. Мы уехали из дома под громкий рев девчонки, но в тот же день вернулись назад. Почему? Олег летает только регулярными рейсами. Сын легко может нанять самолет, но он считает, что безопаснее в бизнес-салоне обычного лайнер. а Почему у него такое мнение, не знаю. Никогда с ним на эту тему не беседовала. Нас задержали на проверке багажа. В чемодане Олега нашли пистолет, коробку патронов. Ух ты, пробормотала я. У сына есть охрана, продолжила Элиза, и в доме круглосуточно дежурят с и п ь ю р и т и У них две комнаты в служебном здании. Парни с боевым арсеналом. Все разрешения на него имеются. Шкафы специальные для хранения оружия сделаны. Кто подсунул револьвер в багаж? Сомнений не было. Сын впал в бешенство, когда приехали домой, он бросился в детскую, а там пусто, ни Ксении, ни гувернантки. Экономка сообщила. Вскоре после вашего отъезда Ксюша покрылась красными пятнами, начала задыхаться. Гувернантка вызвала скорую. Девочку увезли. Она умоляла ничего не говорить вам, повторяла. Папочка, мамочка, бабулечка. Ира должны отдохнуть, а я выздоровею. Олег и Аня кинулись в клинику, а там Ксения на каких-то аппаратах. Отек к в и н к е У ребенка резкая аллергия на орехи, а повар дурак сделал социви. Ксения им полакомилась. Случилась беда. Когда она оправилась, злостью отца сдулось. Он дочь уже без гнева спросил: «Как ты заполучила пистолет?» Девочка заморгала: «Ты о чем, папочка?» И потом твердила спокойно: «Боюсь пушек. Никогда на них даже не посмотрю. Слышала, как один охранник по телефону кому-то жаловался: «Надо менять работу. Платят мало, обязанностей много. Вчера велели во дворе траву косить». Я им что садовник, решено ухожу и напоследок отомщу, сделаю так, что они в Италию не улетят. с и н и я говорила со слезами на глазах. Олег поверил девочке, выгнался к Юри те, нанял новых, а в конце августа гувернантка подала заявление об уходе. Женщина мне нравилась, и я решила уговорить ее остаться, но услышала жесткое: нет. Тяжело находиться около Ксении. Она злая девочка лгунья. Телохранителя ваш сын зря уволил. Пистолет папе в чемодан подложила младшая дочка. Она знает, где ключи от шкафов, сейфов хранятся. И я видел а ее с оружием в руках. Но побоялась вам правду сообщить. Члены семьи поругаются и помирятся, а я останусь без работы. А сейчас поняла. Она может и от меня избавиться. Выгоните меня с волчьим билетом, нигде потом не устроюсь. Лучше сама уйду, пока это создание за меня не взялось. Элиза замолчала, а я не знала, как реагировать. Хорошо, пауза не затянулась. Дама продолжила повествование.